Поль Зюмтер. Голландия во времена Рембрандта. Предисловие автора. Времена Рембрандта, строго говоря, охватывают период с 1606 по 1669, то есть годы жизни великого художника. Эпоха, которую сами голландцы называют своим «золотым веком», вмещает в себя «великого одну человеческую жизнь. Исторически, имея в виду политику, а также человеческую мысль и формы ее выражения, этот период можно разделить на три этапа. До 1621 года наблюдалось сведение на нет военных действий против Испании и вызванных ими финансовых затруднений. С 1621 по 1650 год Нидерланды участвовали в 30-летней войне. К ним прирастали заморские территории, а внутри страны накапливались богатства. Отмена штат Гальтеррата в 1650 году способствовала преобразованию республики в конфедерацию, скорее экономическую, чем политическую. Она оказалась под полным контролем провинции голландии и дельцов из Амстердама. Приведем краткий перечень основных исторических событий этого периода. 1579 год. Аррасская уния между десятью католическими провинциями Нидерландов, признавшая владычество Испании. Семь северных провинций, в том числе Голландия, Зеландия, Утрихт, Фрисландия, Гронинген, заключают Утрихтскую унию. Районы, отвоеванные у Испании, образуют земли генеральных штатов. 1584 год. Убийство Вильгельма Аранского. 1584-1597 год. Граф Лестер получает титул генерал-губернатора Соединенных Провинций, что приводит к английскому протекторату. Первые плавания голландских кораблей на север, Дальний Восток и к американскому континенту. 1585 год. Падение Антверпена. Морец Нассоусский становится штатгальтером. 1588 год. Разгром испанской непобедимой армады. 1602 год. Основание Ост-Индской компании 1609 год. Заключение перемирия с Испанией на 12 лет. 1618-1619 года. Политическая, социальная и идеологическая борьба, воплощенная в противостоянии Морица, Нассоузского и великого пенсионария провинции Голландии Яна Олденбарнефельда. Победа, поддержанной народом партии Морица. 1621 год. Возобновление военных действий. 1625 год. Смерть Морица. Страну возглавляет его брат Фредерик Хендрик. 1629 год. Взятие херто -Генбаса. Октябрь 1639 года. Победа Тромпа в морском сражении. Провал последней попытки Испании подчинить себе Нидерланды. 1647 год. Смерть Фредерика Хендрика. Бразды правления переходят к его сыну Вильгельму II. 30 января 1648 года. Подписание Вестфальского договора утверждающего независимость Нидерландов. 1651 год. Отмена штат Гальтерата за исключением Фрисландии и Гронингена. Навигационный акт знаменует начало противостояния республики и Англии. 1652 год. Основание колонии на мысе Доброй Надежды. 1652-54 года. Первая война с Англией. 1653-1672 года страной фактически управляет великий пансионарий провинции Голландия Ян-де-Витт. 1665-1667 год – Вторая война с Англией. Апрель 1672 года войска Людовика XIV вторгаются на территорию республики. Под давлением народных масс генеральные штаты восстанавливают штат Гальтерат в пользу Вильгельма III. Убийство Яна де Вита. Конец 1673 года. Вильгельм III обращает в бегство французские войска. Февраль 1674 года. Заключение мира с Англией. 1677 год. Бракосочетание Вильгельма III с дочерью будущего английского короля Якова II. Август 1678 года. Подписание договора в Неемегене. 1685 год. Отмена Людовиком XIV Нанского Эдикта. Приток французских беженцев в Голландию. 1689 год. Вильгельм III становится королем Англии. Республика была разнородна по своему составу, поэтому было бы некорректно назвать это государство Голландией, несмотря на то, что так было принято еще с XVII века. Богатая Голландия представляла больше интерес для иностранных держав, чем остальные провинции. Однако местные жители с давних времен называли территорию провинций, объединенных Утрехской унией Нидерландами. Поэтому в данной книге мы постарались придерживаться правильного употребления этих слов, называя Голландией провинцию, а Нидерландами – государство Соединенных Провинций. Южные Нидерланды, подчиненные испанской власти, Для удобства мы будем называть Бельгией, хотя в XVII веке эта территория была более известна как Брабант. Спаянные воедино лишь волей таких незаурядных людей, как Морец Нассовский и Олден Барнефельде, провинции не стремились покончить со своей обособленностью. Война с Испанией, вынудившая множество вопросов решать сообща, в то же время способствовала развитию самоуправления. Свободы в республике исходили от избираемых народом муниципальных властей. Их состав 17 века стал обновляться путем кооптации, после чего власть сосредоточилась в руках местных нотаблей. На примере Амстердама схема управления выглядела следующим образом. В муниципалитет входили законодательный совет в составе 36 членов, трибунал, четыре бургомистра, казначеи и пенсионарий юрисконсульт. Таким образом, город представлял собой маленькую республику, а из таких республик в рамках провинции складывалась своего рода федерация. Система управления последней имела сходную структуру. Совет, который состоял из делегатов от городов, назывался здесь штатами. При обсуждениях подсчитывали голоса не депутатов, но представляемых ими сообществ. Так в штатах провинции Голландия дворянство выделялся один голос, как и каждому городу. Зато в Хелдере дворянство пользовалось большими правами. Крестьяне были представлены только во Фрисландии и Гронингене, где деревни объединялись в коммуны, обладавшие юридическим статусом. Генеральные штаты центрального правительства, которое заседало в Гааге, стояли на страже прежде всего интересов провинции. Малейшая попытка затронуть их могла привести к расторжению унии, существовавшей на основе согласия всех сторон. Так в 1648 году Зеландия оказалась на грани выхода из Союза. Раскола не произошло, но угроза оставалась, что препятствовало принятию долгосрочных политических решений. В системе конституционной иерархии штат Гальтер занимал неопределенное положение. Являясь главнокомандующим вооруженными силами и пользуясь правом помилования и назначения министров, он был лишен возможности контролировать юридическую и налоговую сферы. К тому же он был вынужден мириться с существованием других лиц, имеющих в республике такие же полномочия. С начала 17 века Фрисландии и Гронингеном управляли собственные штат Гальтеры. В политическом отношении гаахский шталь Гальтер – скорее исполнитель чужой воли. В субъективном для большинства населения Нидерландов он всего лишь национальный символ. В XVI веке революция пробудила от спячки народ Нидерландов, рыбаков и крестьян. Антипопистская реформация и война с Испанией открыли источники необходимой им энергии. Это позволило вырваться из болота прозябания и стать на новый для них путь накопления финансового капитала и культуры мышления. Тяжелейшая война поставила слабо развитое общество в чрезвычайную ситуацию, что вызвало рывок в развитии. После окончания войны общество продолжало двигаться вперед. Прогресс выразился в деятельности, но не всегда последовавшей практической цели. Например, в возможности заниматься искусством. Прежде это была непозволительная роскошь. С подписанием «Вестфальского мира» Искры былого огня озаряли лишь немногих избранных. К кризису 1672 года они исчезли безвозвратно. Вот эпоха, о которой повествуется в нашей книге. Поль Зюмтер, Амстердам, март 1959 года.